Глава двадцатая. «Малыш!» Осторожно касаясь ослабевшей лапки, перебираю пальчики с маленькими коготками. «Эй!» Он снова пытается приоткрыть глаза, вздыхает со стоном. «Так, я должна что-то сделать. Но что? Как?» Соскакиваю с постели. «Арендар! Арен! Кто-нибудь!» Зверёк жалобно пищит. «Прости, прости, не буду шуметь». Обегаю комнату. Ничего способного помочь нет. Только у кровати спотыкаюсь о свою же обувь. Пока думаю, что делать, обуваюсь. «Так, потерпи, малыш». Заливаясь слезами, укладываю обвисшее, почти невесомое, тельце на подушку. «Так, теперь проверить дверь. Если заперта, окно. Вылезти или кричать, но на помощь позвать надо». Осторожно, взяв подушку со зверьком, мелкими шажками, стараясь не трясти, подбегаю к двери. К счастью, она не заперта. Может, и с входной дверью повезёт. Скользя по паркету, добираюсь до лестницы. Так, осторожно, осторожно. Крепко держа подушку, страхуя безвольно покачивающегося зверька, слетаю по длиннющей лестнице вниз. «Эй, кто-нибудь, помогите!» Эхо мольбы звенит. В анфиладах роскошных, позолоченных солнцем комнат. В одной из залов, на двоих накрыт стол, в вазе пылает огненная роза, похожая на те, что Арендар создавал на крыше этого дома, из настоящего пламени. Как же не вовремя вызвали Арендара! Как поздно я вспомнила о зверьке! Перебежав по цветному паркету холла, толкаюсь в двухстворчатую входную дверь и... О чудо! Она открывается! Зверёк стонет, я замираю на крыльце между двумя высоченными мужчинами в форме с гербами императорской семьи над сердцами. Когда бросаюсь к больничному корпусу, эта парочка молча следует за мной, не отступают, почти сжимая между громадными телами, даже тесно становится. Таких мужчин в академии полно. Они вместе с наёмниками Дегона патрулируют аллеи, караулят здания, останавливают и о чём-то спрашивают студентов. Забежав на крыльцо больничного корпуса, прошу. «Откройте дверь!» Мой охранник, потеснивший караульного, распахивает пережившую пинок аренда растворку. «Мисс Клэренс!» Сдавленно вскрикиваю я и оглядываю зверька. Он не шевелится. «Мисс Клэренс, помогите!» Без паники, без паники! Уговариваю себя, на подгибающихся ногах двигаясь вверх. Обычно мисс Клэренс где-то там бывает. Валерия. Она выглядывает на лестничную площадку. Следом появляется Огнат с надкушенным печеньем в руке. Помогите, почти рыдая, протягиваю к ним подушку со зверьком. Я только трупы поднимаю, предупреждает Огнат. Так что, если вдруг, Мисс Клэрэнс спихает его локтем в бок. Давай сюда, попробую помочь. Она указывает на дверь и первой влетает в комнату, напоминающую операционную. только со множеством кристаллов. Но предупреждаю, я в этих существах не разбираюсь и гарантии не даю. «Сделайте хоть что-нибудь», шепчу, укладывая подушку на операционный стол. «Подушку убирай», велит мисс Клэрнс. Держа печенье зубами, Огнет помогает мне вытащить её из-под безвольно обвисшего зверька. «Помогите», шепчу я и утираю капающие слёзы. «Первое домашнее животное...» Прозорливо интересуется Огнет, пока мисс Клэрэнс вытаскивает длинные, тонкие, словно спицы, кристаллы. «Угу, с первыми сложнее всего. Огнет мягко отстраняет меня от стола. Я так и не смог расстаться со своим котиком. До сих пор у меня живёт, хотя косточки поистёрлись». Представляя пушистика несчастным скелетиком, и слёзы текут с новой силой. «Спасите его!» Мисс Клэрэнс прикладывает к шерсти, выцвевшей до серого цвета, спицы кристаллы. Хмурится, прикладывает к сверку жезл, капает на него какими-то растворами. «О, Гнат, ты хоть чем-нибудь можешь помочь?» Мисс Клэрэнс вытаскивает ещё больше кристаллов, медных и серебряных приборов со светящимися камнями и двигающимися шкалами. «Их физиология мне неизвестна. Честно говоря, я узнала об этих паразитах от Фабиуса». Он жаловался, что они становятся невидимыми, но его больше не спросишь. Всё меньше и меньше неопробованных инструментов остаётся в этой комнате. Хватит ли их, чтобы помочь Пушистику? Вот остались неоткрытыми всего пять ящиков. Четыре. Три. Мисс Кларенс хмурится всё сильнее. Два ящика. Последний. Мисс Кларенс откладывает нечто вроде старинного стетоскопа, глядя на Пушистика, разводит руками. «Прости, я бессильна. Ни один прибор с ним толком не работает. Я не понимаю, в чём проблема. Не знаю, что можно делать, а что нет. Даже не уверена, живой ли он. Возможно, это потому, что он поглощает магию». «Он жив, это точно!» Голос, огненный над моим плечом, заставляет вздрогнуть. «Но жизнь из него уходит. Если брать за эталон ту её убыль, что была за последние 20 минут, и ускорения не будет», то жить ему осталось два с половиной часа. «Ты можешь помочь?» Мисс Клэрнс с надеждой смотрит на него. «Как-то продиагностировать. Я бы рад, но, увы, секреты жизни мне неподвластные. «Если хочешь, оставайся здесь», — предлагает мисс Клэрнс. «Я могу дать тебе успокоительное. Хочешь?» — мотаю головой. «К себе пойду». Огнет деликатно помогает погрузить выцвевшего пушистика на подушку и говорит. «Если что, обращайся». Прижав зверька к груди, я разворачиваюсь к выходу. Из-за закрывшей всё пелены слёз, чуть не врезаюсь в косяк. «Спасибо, мой охранник направляет правильно» и придерживает за локоть, помогая найти лестницу. «Ты уверена, что хочешь уйти?» — уточняет Огнет. «Мы могли бы посидеть с тобой, чтобы...» Мисс Клэренс тяжело вздыхает. «Ну, как-то легче было это пережить». «Нет». Выдавливаю я и, прижавшись бедром к перилам, скорбно шагаю вниз. Охрана следует на улицу за мной. «Вам надо вернуться в апартаменты наследного принца», — предупреждает первый. «Но я упрямо иду к общежитию. Не хочу сидеть в заперти в такой момент. Мне нужна Ника. Может, она ментальной магией прощупает зверька». «Что-то поймёт?» Надежда так захватывает меня, что прибавляю шаг. Охранник переграждает путь. «Вы не должны возвращаться в общежитие, это приказ!» «Но мне надо туда!» Приказы наследного принца не обсуждаются. Прижимая зверька к груди, я всё отчаяннее толкаюсь вперёд. Охранники распахивают петельные крылья. «Мисс Валерия, пожалуйста, вернитесь в апартаменты наследного принца!» В отчаянии швыряю в ближайшего сгусток магии. От неожиданности охранник отступает, и я бросаюсь в прореху между крыльями. Несколько мгновений бега, и крылья снова переграждают путь. Отскочив в сторону, бегу по газону. Среди деревьев особо не полетаешь. Но и тут стражи опережают меня и опять закрывают путь огромными перепончатыми крыльями. «Пожалуйста, пустите!» Сквозь слезы умоляю я. «Я не могу нарушить приказ», — сочувственно отзывается охранник. Снова бросаюсь в обход на дорогу к общежитию. Они закрывают, теснят меня в сторону к магазинчику мисс Глории. Может, у неё что-нибудь подходящее для зверька найдётся. Но ну, вдруг? Бросаюсь к крыльцу под вывеской травы мисс Глории и налетаю на запертую дверь. «Мисс Глория!» Молотя кулаком в створку, сквозь слёзы, наконец, замечаю пришпиленную записку. «Уехала за товаром». Магазин откроется завтра. Прислонившись к двери, сползаю вниз, баюкаю едва сопящего зверька. «Не умирай! Пожалуйста!» «Мисс Валерия, пойдёмте в апартаменты, там удобнее!» Крепче обнимаю зверька. «Ну, пожалуйста! Пожалуйста!» «Он такой маленький, беззащитный, так грустно смотрит на меня сквозь щёлки век!» «Что за шум?» раздаётся снизу нахальный голос. «По кому слезы? На чьих похоронах плясать будем?» Схлипнув, с трудом разбирая сквозь пелену слёз белую морду с чёрными глазами. «Повелитель!» — выдыхаю я. «Он умирает, умирает, а я не знаю, я... Ты знаешь, как ему помочь?» «Во-первых, не он, а она, это самочка. Во-вторых, конечно, знаю, повелитель я или кто». Слёзы мгновенно высыхают, и я отчётливо вижу перед собой самодовольную кошачью морду с дьявольскими чёрными глазами. С надеждой уточняю. «Правда?» «Да». Он скидывает кустики бровей. «Вопрос в том, получится ли у тебя ей помочь?» На сердце тревожно. Вроде понимаю, что мисс Кларенс позаботится о зверьке, но кажется, что, оставляя его, её нацелительницу, я предаю пушистика. Она так жалобно смотрела на меня, когда я отправлялась в туалет. И вот теперь я открываю окно туалета на первом этаже больничного корпуса, а самой страшно. Вдруг повелитель обманул. И нет никакой драконьей книги, в которой описаны особенности этих магических паразитов и способы их лечения. Нет никакого целебного артефакта. Повелитель, ты уверен, что другого способа нет? Следящий за мной кот мотает головой. Я сам только артефактную ложку добуду. Но нужную книгу не достану, а Дегон её не отдаст. Драконы вообще очень нервные и жадные. Скорее удавятся, чем дадут что-то своё. А тут ещё на его территорию, в его сокровищницу фактически, вторглись другие драконы правящих родов, командуют. Нет, Дегон скорее нужную книгу огнём спалит, чем даст хотя бы одним глазком посмотреть. Ты же с другим драконом водишься. «Как вы с ним живёте?» Забравшись на подоконник, выглядываю высоковато. «Да у нас так-то выбора нет. Это же драконы, самая-самая магическая раса. Их на хромой казе не объедешь и так просто не подвинешь». Пока он сетует на могущество драконов, я разворачиваюсь и, свесившись с края, отталкиваюсь от подоконника. Приземление на газон получается мягким и почти беззвучным. «Отлично!» Мои охранники под дверью не услышат. Счастливо им сторожить пустой туалет. «Лови меня!» — требует повелитель. «Только когти не выпускай!» — шепотом прошу я. Белый меховой комочек ударяет меня в грудь, я едва удерживаю равновесие. «А ты тяжелее, чем кажешься!» «Сама толстая!» — фыркает повелитель. «Неправда!» Жимая его в руках, уношусь прочь от больничного корпуса и в сердце почти не ёкает от настойчивой мысли, что по газонам бегать нельзя. Пробираюсь дальними аллеями и медленно, чтобы не привлечь внимание патрульных, тут их столько, что никакой культ бездны не страшен. Меня одолевают некоторые сомнения о разумности вылазки, но если в книге Дегона можно найти способ вылечить пушинку от отравления магии и порождения бездны... «Быстрее!» — подгоняет сидящий на руках повелитель. «Думаешь, драконы решат, что у тебя проблемы с желудком?» «Нет, это же драконы!» «Как почуют, что тебя нет, так всю Академию перероют!» «Прекрати меня пугать!» Похлопываю кошака по голове. «А что пугать-то?» «К тебе наследный принц Империи прицепился. Куда страшнее!» «Это же не только фантастическая мощь, но и фантастическое упрямство!» «Они хуже клещей, хуже паразитов!» хуже оголодавшего в непризнанном мире вампира. Он сыплет и сыплет нелицеприятными и даже пугающими сравнениями. У повелителя явно счеты с драконами. Помолчи, пожалуйста. С независимым видом направляюсь к охраняемому крыльцу административного здания. «Вот и ты меня затыкаешь», — бубнит повелитель, «а мне об этих гадких драконах даже поговорить не с кем». Все едва услышат что-то критичное, так сразу боятся. Пасть мне зажимают, хвост дёргают. А я ведь что? Я просто говорю правду. Тут налево и в ту дальнюю дверь. Следуя советам кота, прохожу по светлым и тёмным коридорам, двум лестницам и, наконец, отыскиваю медную двустворчатую дверь с рельефным изображением оскалившегося дракона. Выглядит предупреждением не соваться. «Библиотека Дегона там». Повелитель выкручивается из моих рук и бесшумно приземляется на каменный пол. «Ну что, страшно? Идёшь?» Он прав. «Мне до дрожи страшно, потому что глаза дракона на створках наполняются пламенем. Кот поднимается на задние лапы, передними касается дверей, и огонь в глазах дракона тухнет. Они затягиваются дымкой, а сами створки медленно открываются в темноту». Ступени уходят в необозримую глубину, из которой струится мягкая, чарующая мелодия. «Что там?» — шепчу я. «Библиотека и склад всякой всячины. Пошли». «Там темно?» Меня потряхивает от ужаса, хотя музыка звучит успокаивающе. «Пф!» Повелитель первым спрыгивает на ступени, быстро идёт дальше. «Ну что, идёшь, трусиха?» Его глаза точно фары озаряют ступени зеленоватым светом. Идти не хочется, но пушинка. Мой маленький зверёк умирает на койке в палате мисс Клэренс. Если есть шанс помочь, я должна попытаться. Выдохнув, спускаюсь за повелителем. Здесь нет свойственной подземным помещениям влажности и прохлады. Наоборот, тепло и сухо, пахнет палёным. Шелест шагов кажется слишком громким, Но чем ниже спускаемся, тем основательнее он растворяется в музыке. Кажется, играют на клавишных. Похоже на рояль или что-то в этом роде. И такая мелодия, приятная, умиротворяющая. Её бы перед сном слушать, чтобы спалось хорошо и сладко. Лестница выводит нас в разветвлённый коридор. Встав на задние лапки, повелитель принюхивается, обшаривает всё кругом зелёными прожекторами. Выглядит он при этом так страшно, что хоть беги. «Перестроил», — шипит повелитель. «Этот гад чешуйчатый лабиринт убрал. Придётся идти так». Он моргает, и коридор погружается в непроглядную тьму. Когда глаза чуть привыкают, становится ясно, что в дальнем его конце, где играет музыка, горит свет. «Пошли!» Кот направляется туда белёсым размытым призраком. «Как бы мне ещё больше не влипнуть?» Но Пушинка... Подхватив подол, двигаюсь на музыку и свет. Вскоре её прерывает грозное ворчание, мурашки продирают кожу, и я застываю. На рычание кто-то отвечает. Мелодия льётся и льётся. «Что там?» — шепчу я. «Не бойся, мы уже почти пришли», — отзывается крадущийся вдоль стены повелитель. «Если мы не найдём всё необходимое, я тебя лично удавлю», — предупреждаю я. Мы все ближе подходим к прямоугольнику света в проеме раскрытой двери. Мелодия обволакивает разум, усыпляет. «Совсем обнаглели!» Рычит дыгон его голос эхом отдается под сводами коридора. Кажется, он в драконьей форме. «Мальчишки, сопляки в моей сокровищнице!» Сквозь музыку ему что-то невнятно отвечают. Музыка играет, играет... Склеивает веки, зевнув и ду за котом. «Да что они о себе возомнили?» — рычит дыгон «Я могу защитить свою академию. Могу и без них!» Наконец человеческий голос звучит сквозь мелодию, слышен четко и говорит, точнее, почти напевает Эзолон. «Это временные меры, временные, и они не покушаются на твои сокровища». Они помогают их охранять. И скоро они уйдут, и всё станет как прежде. Р -р -р -р. Они скоро уйдут. несдержанные мальчишки топчутся по святому, перечат, головы пооткусываю. Они ради общего блага. «Валерии украли!» – рычит шипит Дагон. «А если из-за этого мальчишки узнают о её способности?» Р -р -р -р -р -р. Покрываюсь холодным потом, сердце бешено колотится. Вдруг... А вдруг они сейчас скажут обо мне что-нибудь важное? Дегон, всё образуется. Но если всё раскроется, плохо будет всем. А рядом с ним точно раскроется. Её же все изучать начнут, и Валерия пострадает, а она сокровище. Мы договаривались. Студентка, Дегон рычит. «Она моя студентка!» «Спокойнее, просто спокойнее!» Повелитель, дёрнув хвостом, по-пластунски проползает мимо двери. «А мне что? Тоже ползти?» вздохнув опускаюсь на колени возле границы света и осторожно заглядываю в дверной проём. В огромном зале всё жёлтое от сияния огромных жаровин и блеска рассыпанных на полу золотых монет и слитков. На груди золота лежит алый драконище и ворчит-рычит. Хорошо ещё, среди золота нет череповых костей, неудачливых охотников за сокровищами, как часто изображают на картинках с драконами. Зато есть золочёный инструмент, сильно смахивающий на рояль и играющий на нём изолон. Из-под гибких пальцев профессора льётся усыпляющая мелодия. Глаза Дегона закрыты, Он раздувает ноздри, приподнимает губу, обнажая клыки, но лежит. пс -с -с», зовёт повелитель. Разглядывая дракона, я, кажется, не дышала, но одно утешает. Не надо лезть в сокровищницу. Боюсь, подвиг Бильба бегенса не для меня. Вслед за котом прохожу по коридору, сворачиваю за угол, Повелитель, подтверждая свои суперспособности, снова усмиряет огонь в глазах резного дракона на створках двери и отворяет её. Прожекторами глазами освещает ближние к нам стеллажи огромной библиотеки. На миг возникает ощущение, что библиотека — это площадью с академию, но нет, она не настолько огромна, и по периметру стен мерцают красные магические знаки. «Осторожнее!» — шепчет повелитель, — И Юрка проскакивает между стеллажей. Сюда, за мной. Я следую за изумрудным светом его фарглас. Котик очень непростой, и идти за ним всё страшнее. Но время поджимает, Пушинку надо спасать. А расспросить о таких интересных познаниях и способностях можно будет и потом, когда всё закончится. Вот она, сообщает повелитель. Ко мне. Сквозь лабиринт стеллажей Добираюсь до стоящего на задних лапах повелителя. Он указывает на ряды книг в тёмных переплётах без названий, смутные мерцающие пятна на корешках, ничуть не похожи на буквы. Четвёртая полка, седьмая книга слева. «Откуда знаешь?» — протягиваю руку к нужному корешку, но брать не спешу. «На них же ничего не написано». «Написано. Просто ты не видишь. Бери, не бойся». Осторожно вытягиваю книгу, она поддается легко, и на меня не обрушивается ничего страшного. Не включается сирена, а вдалеке по-прежнему спокойно играет местный рояль. И книга как книга, ее украшает лишь выпуклый узор. «Так, теперь за волшебной ложкой!» Прошмыгнув у меня между ног, кот устремляется к выходу. «Я следом, хотя хочется покопаться в книгах». «Вдруг здесь есть информация о моей загадочной способности? Но надо бежать за котом». «Повелитель!» — шепчу я. «А ты не знаешь, где тут книги по скрытым способностям?» «Нет». «Жаль». Он пробегает до конца коридора, повторяет фокус с приложением лап к створкам, и те отворяются. Этот зал, в отличие от библиотеки, освещен. Он полон стеклянных витрин. Некоторые из них на ножках — Есть на колоннах, часть витрин подвешена на спускающихся с высокого потолка цепях. И везде на бархате и шёлке сверкают золотом, серебром и драгоценными камнями чайные ложечки. Сотни, а может тысячи ложечек сверкают вокруг и даже сверху. «Сюда быстрее!» Повелитель пробегает мимо витрин к подушечке на срезанной мраморной колонне. Золотая ложечка с лепестком пламени не выглядит дороже сверкающих рубинами, изумрудами и бриллиантами сестёр на других витринах, но чувствуется, что конкретно она чем-то особенно ценна. Она — сердце коллекции. «Может, её не надо трогать?» — тихо предлагаю я. «Эта ложечка точно нужна?» «Без неё лечебный ритуал не получится», — шипит повелитель. «И мы её вернём». воспользуемся и также аккуратно вернём на место. Дегон даже не заметит. Кот смотрит на меня огромными глазами, и я интуитивно понимаю, что это означает честный-честный взгляд, но беспросветная чернота глаз портит впечатление. «Время!» — напоминает повелитель. «Ладно, была не была. Тянусь к ложечке, взгляд слегка плывёт». Точнее, кажется, часть бархатной подушечки на пути моих пальцев искажена. На всякий случай проношу руку над неискажённым участком и осторожно подхватываю холодную ложечку. Тяжёлая из-за толщины золота, в целом это вроде обычная ложка, но кто знает, какой силой артефактом она может быть. «Осторожнее с ней!» — повелитель направляется к выходу. «Не поцарапай!» Я её даже в декольте убираю на самое мягкое, что у меня есть. Обратный путь кажется короче. Эзолон продолжает играть, а Дегон вяло рычит, издавая раздувающимися на выдохе губами смешной булькающий звук. Мы с повелителем проползаем мимо и чуть не бегом выскакиваем в коридор подземной части административного здания. «Закрывай двери!» — шипит кот. Я помогаю ему закрыть створки. «А теперь бежим!» пока защитные чары не проснулись. Мы припускаем по коридорам. К счастью, в здании никого нет. Наверное, испуганные драконним гневом сотрудники ждут, когда изолон утихомирит ректора. Пряча книгу под устроившимся на руках повелителем, я быстро возвращаюсь в больничный корпус. С внутренней лестницы едва слышен спор охранников. «Надо ломать дверь», — уверяет один, но напарник возражает. «А вдруг она не одета?» Принц-арендар головы пооткусывает. Бедняжки так и караулят у туалета. Им даже не вдомёк посмотреть, кто вошёл. Я влетаю в палату, Пушинка лежит на прежнем месте, сидящий на костяном кресле Огнат, держит за руку мисс Клэрэнс и поднимает голову. — С тобой всё в порядке? — целительница хмурится. — И, кстати, здесь не место котам, даже таким. Фыркнув, повелитель спрыгивает с из ножья койки и застывает изящной статуэткой. А я поспешно открываю чёрную рукописную книгу, Огнед заглядывает сбоку, зашкаливается и порывисто её выхватывает. «Ты где это взяла?» «В библиотеке». «Почти честно сознаюсь я. Главное ведь не говорить, в чьей именно. Хотя можно перевести стрелки. «Наследного «А-а-а». тянет Огнат и неохотно возвращает книгу. Возможно, ему подобное нужно для расследования. А что это? Один из гримуаров культа бесная.